Глава 6 Разбираться с Кузьмой Тихим мы на следующий день пошли вместе с Софой. Я, правда, предлагал без лишнего риска аккуратненько спеленать его вечерком и скрытно доставить в наш подвал — А тут уж на месте выяснить «ху из ху», но наша старшая этому воспротивилась. «Ху из ху. Кто есть кто?» Переиначенная на русский лад английская фраза «ху из ху». Она, кстати, все последние донесения Федькинова «Пионер стройотряда» о Кузьме Тихом вместе со мной внимательно изучала и посчитала, что лучше нам самим к нему пойти и спокойно, причем без рукоприкладства, поискать ответы на интересующие нас вопросы. мнение ее поколебали даже мои уверения в несусветной глупости подобных действий. Супермама в своем стремлении провести встречу мирно была столь категорична, что мне в результате пришлось уступить. Конечно, матерился про себя, поминал женскую логику, недобрым словом к разуму Софы взывал и при всем при этом в итоге сдался на втором часу уговоров. Потом сидел в своей комнате злой и утешал родную паранойю тем, что экстрасенсорша, которой я всецело доверился, редко в делах условия ставит. А если уж ставит, то полезнее будет к ним прислушаться. Жизнь не раз уже доказала их целесообразность. Рискуем? Да, в некотором роде. Вряд ли тихий Иринец убивать нас всех сразу. Сперва, думаю, он поговорит и узнает, зачем к нему на разборке маманю привели А дальше, естественно, всякое может случиться. Например, ножами этой канали кидаться начнет ни с того, ни с сего. Или удрать попробует. Но тут уж наша старшая уверена. Она в силах избежать любых эксцессов. Любых. Кошмар. Кажется, мне предстоит присутствовать при экстрасенсорном экспресс-допросе. Только нафига для этого тащиться на другой конец города? Я так и не понял. В подвале нашей усадьбы этим заниматься намного комфортнее. Разумеется, мне хочется посмотреть на то, как Софа останавливает взглядом летящий нож или, скажем, табуретку. И это, я полагаю, был бы однозначно охрененный цирковой номер. Но в данный момент я все же предпочел бы воздержаться от столь рискованной проверки способностей нашей красавицы в телекинезе. Надежнее работать по старинке, крепко привязав опрашиваемого к стулу, Хорошо зафиксированный информатор выдает нужные сведения охотнее и быстрее. Ну да бог ей в помощь. Мой круг обязанностей сужается до контроля обстановки во время беседы. Внимательнее придется быть. Взяли с собой всех трех охранников в мастерской Кузьмы, я и сам справлюсь. Их же задача — спроваживать во не кстати заявившихся посетителей и следить за тем, чтобы никто не сбежал. Увидев меня... Кузьма на секунду напряженно замер, но быстро взял себя в руки и расслабился. Настороженно взглянул на Софу, следовавшую за мной. После приветливо улыбнулся обоим и ровным голосом задал вопрос. «Чего господа желают?» «Поговорить». То, что ответила дама, никак не отразилось на его поведении. На лице даже тени удивления не мелькнуло. «О чем господа хотят поговорить?» «О твоем хозяине». Простите, вам, видать, неверно сообщили. Здесь я хозяин, а мастерская принадлежит только мне. А хладнокровие ему не занимать. Прекрасно держится. Но собеседница тоже не лыком шита, и терпения у нее хватит на троих, таких, как он. Нам бы хотелось узнать о человеке, которого семён Кужич при вашем разговоре с Александром — Софа величественно махнула ладошкой в мою сторону — называл хозяином. Хорошо, что благодаря Хаттабычу мы установили, как обращались к убитому мною говорливому ямщику остальные члены шайки. А то этот хитрован продолжил бы и дальше под дурачка косить. То ли дело сейчас, он как задумался, и не спешит с ответом. Догадался, кое-какую информацию мы накопали. Но сидит спокойненько и с интересом рассматривает нашу старшую. Да и за мною следит внимательно. Сразу видно тертый калач». говорили бы с самим Кожичем, а он своего хозяина лучше знает. — Мы поговорили с ним, теперь желаем выяснить, что о хозяине знаешь ты, а также нам важно понять, какое ты имеешь отношение к шайке, собранной хозяином. Кузьма ухмыльнулся. — Раз Семён вам про хозяина разболтал, то чего ж про меня не поведал? — Не успел, случайно умер чуть раньше. После такой новости маска простого мастера-сапожника начала с него сползать. Мужик как-то подобрался весь, взор стал хищным и требовательным. — Вы уверены в его смерти? — Полностью, — вмешался я в разговор. — Он был один, их было шестеро. — Они? Тихий слегка замялся, и Софа решила дать ответ на невысказанный вопрос. К сожалению, Александру не удалось поговорить с ними мирно. Окинув меня в очередной раз оценивающим взглядом, Кузьма недоверчиво хмыкнул. Ну, с кожечем все ясно. Он отрешенно забарабанил кончиками пальцев по столу. А как остальных звали? Пишь ты! А товарищ-то занервничал. С чего бы это? Хм, а вдруг у него среди закопанных в лесу варнаков приятели имелись? Вот блин! Только осложнений нам сейчас и не хватает. Ну нет, на все имена убитых тихий отреагировал спокойно, даже с какой-то затаенной радостью. «Щепень-щепень. Это такой маленький, чернявый. Ха, какой-то любопытный, однако. Пытаешься выведать, действительно ли я видел бандитов? Ну-ну». Постарался ответить без эмоций, добавив в голос немного холода. «Полагаю, ты и сам прекрасно знаешь. Щепень здоровый и рыжий. Не стоит время на проверки тратить». Видно, кое-что до него дошло, и с этого момента наш разговор пошел в более конструктивном русле. Не знаю, может, Софьяны Чары сказались, а может, сам решил сотрудничать со следствием. Но как бы там ни было, порассказал он о многом. Пресловутым хозяином оказался некий канский купец второй гильдии Фрол Тихоныч Потешко. Его людьми являлись, по сути, лишь двое из убитых мною в лесу — Щепень и семён Кожич, а остальные четверо. Это уже местная шайка, и главарем у них числился как раз тот, у кого Василий нашел занятную карту закопанных бандитских сокровищ. Но я, во всяком случае, пока надеюсь, что там и в самом деле сокровища лежат, а не ржавое оружие прикопано». Фрол Тихонович Красноярцев часто нанимал для деяний грязных и кровавых. В последние годы ему понравилось подставлять бизнес-конкурентов под пули и ножи разбойничков с большой дороги. Ничего нового канский купец не изобретал, все методы стары как мир. От многочисленных осведомителей и подкупленных приказчиков он получает сообщение о доставке грузов или денег, а затем через своих ямщиков сливает эти данные прикормленным бандитам в Иркутске, Каннске и Красноярске. В результате конкуренты несут убытки, а Фрол кладет в карман процент с очередной разбойничей добычи или, как выражаются нынешние преступники, слам воровскую долю. Наш добровольный источник знаний, Кузьма Тихий, оказался на редкость едким мужиком и знал о жизни Варнака в Сибири немало. Поэтому опрос затянулся до вечера. За это время мы сполна наслушались сочных и откровенных эпитетов в адрес всех значимых людей региона. И купцам, и чинушам досталась с лихвой. У меня создалось впечатление, что раньше я на криминальную сторону местной жизни через форточку смотрел, а Кузьма взял и окно открыл. Эх, жаль, диктофонов сейчас нет. Боюсь всего не запомнить. Остается надеяться, Софья Марковна потом поможет восстановить информацию. Когда Тихий дошел в своем повествовании до канского городничего, я за столь бесценные для нас сведения готов был его расцеловать. Ну, без фанатизму, естественно. Так, разок в лобик. В конце короткой печальной повести о важном усатом человеке Софа задала уточняющий вопрос — А не мог бы ты рассказать подробнее о его жизни? Да что вам до него? То ж гнида, каких поискать? О врагах лучше знать все. Врагах? Да, он, наш враг, и дружбу водит с другим нашим врагом. Фролом Тихоничем Потешко. Ты сам об этом говорил. Хе, ты смотри, как тесен мир. У многих, Петр Иванович, крови попил. Мне, Эван, с семьей тоже перепала Жену до сих пор найти не в силах. «А Сапожников знает, где она?» «Знает». Тихий сверкнул глазами. «И когда-нибудь он мне о том поведает». «Так, так, так. Враг моего врага, стало быть...» «Этим Саше непременно нужно воспользоваться». Софа ненадолго замолчала, и я решил подключиться к разговору. «Если поможешь нам до него добраться, мы выясним, где твоя жена». «На кой ляд мне ваша помощь?» поспрошать его с ножичком у горла я и сам могу». — Ты в этом уверен? Где спрашивать будешь? Ведь в канске насколько я понимаю, тебе его не достать, иначе давно бы ты там побывал. Кузьма больше минуты зло сверлил меня взглядом, а затем огорошил очередной новостью. — То так, в канск мне хода нету. Только незачем туда ехать. Петр Иванович в скорости сам в Красноярск прибудет. — С какой целью? — Проездом в столицу, — ответил Тихий и, видя наши недоуменные физиономии, усмехнувшись, добавил. Выезжает в Россию для поправки дел и здоровья. Чёрт, знаем моего дела. Собирается наворованное понадёжнее спрятать, векселя и прочие бумаги обналичит, а имение тех же Патрушевых продаст, если уже не продал. Да и не только Патрушевых. По рассказам Кузьмы, Сапожников многих ограбил и по миру пустил. Ошибки быть не может? Новости верны, не сомневайтесь. Последний раз он в столицах шесть лет назад был, так что... Смекаю, потребность выехать у него изрядно имеется. Мы с Софой переглянулись, и она высказала общую мысль. Раз он сам идет к нам в руки, упускать его нельзя. Кузьма нахмурился. Я не упущу, а господам нет нужды ручки пачкать. Вот балбес. Придется ему на пальцах весь расклад изобразить. И я начал вкрачевым голосом. А где ты его ловить собрался? В гостинице или на тракте московском? Так он не дурак, подстрахуйся, по тракту с почтовым караваном пойдет. Да и в гостинице, скорее всего, к нему без шума не подобраться будет. Людишек для охраны он обязательно с собой возьмет. А у тебя помощников нет. Я за тобой все лето наблюдаю и знаю, что ты в Красноярске как волк-одиночка обитаешь. Связи с перекупщиками, золота и некоторыми чинами полиции тут не в счет. Не помощники они в таком деле. Или надеешься на крепкие кулаки и нож в рукаве? Так этого мало. Сапожников, полагаю, в город по-тихому въедет. Как ты отследишь, когда и где он остановится? Вдруг не в гостинице передохнуть захочет, а у каких-нибудь знакомых? Нет у него здесь знакомцев. Да хрен с ними. Он ведь может и без остановки проследовать. Ты об этом подумал? Похоже, нет. Ох, Кузьма, рискуешь. Как ни крути, один ты почти наверняка всю затею провалишь. и Излыдня чиновника упустишь и про жену не узнаешь. А вместе у нас есть шанс. Поверь, есть. Мальчишки за мной следили. О, да ты, мужик, умом не обижен. Сообразил, откуда наши сведения. Но ты же понимаешь, после угроз Кожича мне пришлось бы вас искать и выяснять, кто вы такие. Тихий размышлял еще с минуту. Мы молча ждали. Потом, решившись, бросил пробный камень. «Таким людям, как Петр Иванович, не стоит жить». «Мы полностью с тобой согласны», — поддержал я его. «Если узнаю, где жена, он и дня сверх того не проживет». Я постарался улыбнуться покровожаднее. «Да мы не возражаем». Судя по его глазам, мы договорились. «Как зарождаются сговоры или заговоры?» «Да по-разному. Наш, например, родился в довольно чистенькой сапожной мастерской. И все потому, что трое посчитали жизнь четвертого вредной и опасной для собственных жизней. Конкретных планов мы не строили. Не до того пока. Но определенные шаги по организации встречи заезжего гостя наметили. Кузьма попытается выведать точную дату отъезда городничего из Канска, а также, как он проследует через Красноярск с ночевкой или без, а я займусь поиском места для засады на Московском тракте и изучением красноярских гостиниц на предмет незаметного проникновения в них посторонних людей. Обсудить общий сбор сведений собрались через три дня. Распрощались по-доброму, и мы с Софой ушли. Сели усталые в бричку и покатили домой. По дороге, обдумывая прошедшие переговоры, я решил высказать беспокующую меня мысль. «Софа, мне кажется, Кузьма слишком много с нами откровенничал. Ты не переусердствовала с воздействием?» «Нет». «Как-то категорично она отвечает. Попробуем зайти с другой стороны». Если он догадается о твоих способностях, то, Александр, поверь, у него нет причин строить такие догадки. Но он пребывает во мнении, что лишь подтвердил сведения, добытые тобою у замученных варнаков, служивших потешко. Замученных? Я думаю, он представляет себе это именно так. Вот умеет Софочка спанталыку сбивать замученных, надо же. «Хотя, как еще по мнению Кузьмы Тихого, я смог бы выведать информацию из разбойников, только замучав их до смерти и никак иначе. Да, а вот такой страшный и непредсказуемый душегуб. Захочу – помучаю, захочу – просто пристрелю». Молодой отморозок в натуре. то он на меня в конце разговора так уважительно посматривать стал. «То есть Кузьма сейчас уверен, что мы почти все знали до прихода к нему?» Да. И он нам ничего нового не рассказывал. О Варнаках самую малость, в основном же о Каннском городничьем. «Ах, какая умница наша старшая! Хитро она стрелки перевела, теперь и волки, и сытые овцы, как бы целы. Мы, наконец-то, владеем надежными сведениями, а Кузьма считает себя к этому особо непричастным. Эх, и что бы я без нее делал? Выбивал бы показания по старинке...» И, конечно, упустил бы усатого чиновничка. Захотелось выразить Софье свою признательность, поблагодарить от всего сердца. Повернулся к ней, да так и замер с полуоткрытым ртом. Ёлы-палы, Сашок, а красавица-то наша вымоталась до нельзя. Сидит вся какая-то потухшая, слегка сгорбилась и отрешенно рассматривает проплывающие мимо дома. А в глазах пустота. «Ой, Саша, ой, тебе прошедший разговор лишь адреналина в кровь добавил, а из нее, похоже, все соки выжил. В первый раз ей пришлось человека так долго под контролем держать, да при этом еще выслушивать всякие гадости о жизни разных богатых выродков. Срочно нужно девчину из ступора выводить, а то тараканчики в ее голове могут эмоции не по тем полочкам разложить. Ты же знаешь, женская психика — вещь хрупкая». Нервные перенапряжения ей противопоказаны. Взял ее ладонь, легонько сжал меж своих и начал осторожно поглаживать. На мои действия даже не сразу внимание обратили, а обратив, удивленно посмотрели. «София, спасибо тебе за все. Не только за участие в сегодняшней неприятной беседе, а за все. За каждодневную заботу о нас с Марией, за волнение твои». «И вам с Марией спасибо». «За то, что вы есть. Не знаю, как бы я одна жила. Слишком много грязи вокруг». «Эх, девочка! Хоть и доросла ты до Марковны и бед за свою жизнь перенесла немало, но настоящей грязи пока не видела. Ну да и слава Богу!» «Жизнь Софа — тяжелая штука. В ней полно и гнусностей, и мерзостей. Но если из-за них постоянно переживать, сердца на все не хватит. Оно просто откажется дальше работать». Ты, главное, старайся помнить, кроме плохого всегда существуют и хорошие. Да-да, ты прав. Вот и думай о хорошем, а о плохом и не вспоминай. Коль совершаешь плохое, как о нем не думать? у, -у, -у как все запущено. Это оно что, морально изводит себя из-за наших замыслов ликвидировать усатого городничего? Софа, ты же лекарка и должна понимать, нельзя лечить лишь приятными процедурами. Иногда для пользы дела приходится причинять боль. Например, опухоль вырезать. А общество, если внимательно к нему приглядеться, тот же организм. От разных гнойников и опухолей в виде коррумпированных чиновников оно не застраховано. И содействовать в лечении таких воспалений, я считаю, обязан каждый порядочный гражданин. Для лечения общества имеется полиция. Ой, Софа, и медицина, и полиция сейчас, можно сказать, никакие. Так что мы вынуждены им помогать. Да и помимо того, даже если ничего не предпринимать в отношении Сапожникова, он и его приятель-купец-потешка без внимания нас не оставят. И откупиться от них чем-то малым не получится. Эти люди попытаются отобрать у нас все, в том числе и нашей жизни. Задумалась, а через полминуты, глубоко вздохнув, ответила — «Опасно брать на себя роль вершителя судеб?» «Да, опасно. Рискуем сами превратиться в прыщик на теле общества». «Во что?» — красавица удивлённо распахнула глаза. «В маленький такой красненький прыщ. Ведь дорасти до размеров опухоли, сравнимой с сапожниковым, нам совесть вряд ли позволит». О, слабый намёк на улыбку нарисовался. «Мой незамысловатый юмор оценили. Вот и славно оживает девочка». Кстати, а с чего ты решила, что мы выступаем в роли вершителей судеб? Мне кажется, Кузьма Тихий без нас нашел бы способ с Каннским городничьим рассчитаться. Да и кто знает, может, таких людей, как Тихий, в Сибири много, и каждый из них на Петра Ивановича ножик точит. По сути, мы в его жизни ничего не меняем, а в помощники Кузьме напросились только для восстановления справедливости в отношении семейства Патрушевых. Говоря лишь о Патрушевых, я, конечно, чуточку лукавлю. Для успокоения совести нашей старшей. Усатый гад наворовал изрядно, поэтому я под лозунгом «Граб награбленное» собираюсь распотрошить все его финансовые запасы. Ну, до которых доберусь, естественно. Когда-то в детстве мама учила меня. «Саша, зло, привнесенное тобой в жизнь, всегда нужно исправлять добром». «Это как?» — А очень просто. Сделал плохое и не смог исправить свою ошибку. Сразу постарайся сделать доброе. Иногда неважно, как и кому. Софа улыбнулась. — Умная у тебя была мама. — Да уж. Похоже, красавица оклемалась, глазки уже сверкают, от апатии и следа не осталось. На пару секунд замолчала и сменила тему разговора. — Знаешь, Александр, после известия о пожаре в Енисейске я постоянно думаю, как много там детей сейчас без крова оказалось. «Да, зима у них трудная будет». Она внимательно посмотрела на меня и предложила. «А давай возьмем сотню к нам в усадьбу, на воспитание». «Сколько?» Наверное, слишком громко я воскликнул. Даже Василий, исполняющий сегодня роль нашего кучера, обернулся. «Черт, ошарашен ли я?» «Не то слово». «Вот от таких предложений кондрашка миокарда и случается». «Уж полстата мы всякой зимой прокормить сможем». — напирала Софа. — Ёх, бабай! Да успокаивал мамочку на свою голову. Я ее тут, понимаешь ли, жалею, бедная девочка, она меня раньше времени в могилу загнать решила. А жить им где? Первые два этажа правого крыла четырехэтажки, пусть и с закрытыми окнами, но под жилье приспособить можно. Приспособить? Да там и пол еще не положен. У нас оговорено, что полы к отъезду в Петербург будут готовы на всех четырех этажах. Так то к отъезду. Но стелить-то их начнут лишь через месяц. А ранее у нас в Енисейско не получится съездить. Да как дети без отопления-то перезимуют? Ты что-нибудь придумаешь, я в тебя верю. Офигеть, она в меня верит. Мне прям страшно становится. Такие слова мужчине говорят, когда ожидают от него подвига. Теперь уже Софа взяла меня за руку, и в глазах ее блеснули искры неугасимого пожара, разгорающегося в душе. О, Саша, ты, кажется, конкретно попал. Сейчас пойдет охмурение по полной. Подумай, нам ведь с каждым месяцем помощников требуется все больше и больше. Где их брать? На стороне? А через год? А через пять лет? Ты говорил, замыслов много. Кто их исполнять будет? Посмотри, насколько тяжело идет обучение взрослых работников завода. Молодежь обгоняет их во всем. Так не проще ли воспитывать смену с детских лет? А для чего я, по-твоему, влез в строительство ремесленного училища? Как раз в его стенах мы с Потапом и намечаем пополнение готовить. Училище не твоя, вочина Не станут их там учить так, как ты того хочешь. Взять хотя бы открытую в прошлом году мужскую гимназию. Купцы-попечители отдел почти отстранены. С них только деньги тянут, а заправляют всем чиновники. Учителей сами найти не в состоянии, а предложенных назначенным директором упорно отвергают. Да и директора могли бы получше найти. Я махнул рукой. Тут по-другому ничего и не делается. Мы с Потапом Владимировичем это предвидели и заранее настроили подмазывать непутевый административный аппарат. но почему же не делается? К заводским школам губернское правление касательства не имеет. Ха, ты предлагаешь еще и на заводе школу построить. А сколько денег в нее придется вложить, ты не посчитала? «Вложимся один раз, а работников учить годами сможем». «Господи, а их питание, а проживание?» «Все окупится. У нас уйма легких работ, на которые обслугу нанимать смысла нет. Дети прекрасно с ними справятся. Тут и уборка, и поднос дров, и сортировка трав. Да что я тебе объясняю, сам знаешь. Ты вон селекцией пшеницы заняться решил, так молодежь быстрее взрослых зерна переберет». Высказавшись, Софа Гордона меня посмотрела, будто со всеми проблемами она уже давно разобралась. А я попробовал взглянуть на спор со стороны и задумался. «Саша, а какого, собственно, рожна ты уперся? Да чем бы мамуля не тешилась, лишь бы не грустила? Хочет свой садик школу основать, и флаг ей в руки. К тому же мысль о заводской школе сама по себе неплоха». Там можно собрать самых умных ребят и систему обучения организовать более гибко, чем в училище. Предметы только нужные нам – математика, физика, химия. Тут же усиленная физкультура для пацанов и слесарно-токарные работы. И никакой тебе латыни с древнегреческим, который в гимназиях втюхивают и никакого слова Божьего. Хм. Хотя нет, за слово Божье мне церковники все мозги высосут. Не, ну, натуральный идиотизм какой-то. Огромной стране жутко не хватает инженеров и квалифицированных рабочих, а система образования устроена так, что плодит преимущественно либеральных гуманитариев и православных менеджеров, то есть тех, кого и так-то гораздо больше, чем надо. Логика. Ты где? Ау! Плюс к этому подготовка учителей начальных школ в империи поставлена просто отвратительно. Мало их и обучены плохо — Однако вернемся к нашему детскому садику. Стоп, нашему? Саша, ты уже согласился на поездку в Енисейск? Ой, да ладно, согласился, согласился, чего уж там? Софа улыбается, довольная, озадачила и рада. А мне расхлебывать. Да где я тех же преподавателей столько найду? Допустим, читать и писать детей могут научить девчата из космет -салона. С повышением грамотности заводских рабочих они прекрасно справляются. но Для изучения химии, физики, математики, как ни крути, требуются более компетентные педагоги. А их-то в ближайшей округе при всем желании днем с огнем не найти. Вон, мужскую гимназию и недавно открытое женское училище полный штат до сих пор не набран. Добровольно образованные люди в отсталую Сибирь редко едут. Да и то в основном чиновники и горные инженеры. А местные, отправляясь учиться в Центральную Россию, назад почти не возвращаются. Неинтересно им тут после жизни в крупных городах. Наглядный пример того — сыновья нашего соседа Портнова. Старший в Санкт-Петербурге свое отелье открыл, младший, закончив недавно институт, в Москве окопался. И к папочке их, по словам самого Валерия Яковлевича, «Калачом не заманишь». Йоколымене. Хоть из России преподов выписывай за бешеные деньги. Хотя есть ведь еще и ссыльнопоселенцы — можно попробовать среди них кого-нибудь подыскать. Вообще из-за Софьиного предложения забот прибавляется немеренно. Закупать учебники, тетради и чернила теперь придется и для училища, и для детсада. Кочегарку предстоит через пару месяцев запускать, а не следующей осенью, как планировалось. Иначе замерзнут детишки. В окна комнат, где они будут жить, желательно рамы вставить и застеклить их, не хочется малышню зимой без дневного света оставлять. Значит, столяров и стекольщиков нужно снова озадачивать. Не забыть бы еще одежду и обувь детям заранее приобрести. О, и продуктов на зиму закупить побольше не помешает. Опять же, надо договариваться об увеличении ежедневных поставок свежего молока, потом поварих новых нанимать, кровати двухъярусные сооружать. Черт, а как перевезти 50 детей из Енисейска в Красноярск? о о, -о. Что-то голова разболелась, видать, к дождю. Ничего-ничего, постепенно мы со всеми проблемами разберемся. Дайте только время. А, собственно, чего мне самому-то напрягаться? Я сейчас не хухры-мухры, а богатый хозяин. Для некоторых даже командир, ядрёный вошь, необходимо этим воспользоваться. Назначим по каждому вопросу ответственных, зададим направление деятельности, а там вперёд из песней. «Добрые молодцы, красные девицы». Пора наращивать поголовье руководящих работников в нашей корпорации. Ну а наиболее трудные контролирующие функции уж так и быть взвалим на свои плечи. По прибытии домой вся мысленная шелуха осыпалась сама собой. В голове остался лишь главный на данный момент вопрос. Как встретить канского городничего? В первую очередь расспросил вечером ребята из пионеротряда о местах возможного проживания приезжающих. «Мальчишки лучше меня город знают. В Красноярске ведь кроме двух гостиниц еще и постоялые дворы имеются. Там заезжий народ тоже тусуется. Правда, один из них по совместительству публичным домом является и вряд ли заинтересует Сапожниковым. Да и у второго, по рассказам пацанов, репутация не блещет достоинствами. Не, соваться с деньгами в сомнительные заведения Пётр Иванович не станет». «Вот и хорошо. Выходит, в наличии у нас всего три объекта, где он может переночевать. Завтра же проведем разведку на местности». Утром отправил весточку на завод, мол, «Сегодня не ждите». Дома дел не впроворот, и пошел с Федькой осматривать места предполагаемого скопления противника. Увиденное, честно сказать, на подвиги не вдохновило. Днем и вечером устраивать разборки с усатым городничим опасно. Слишком много посторонних глаз и ушей поговорить по-тихому вряд ли удастся. Ну что ж, придется обследовать объекты ночью. Легко задумать, сделать тяжело. Выбраться в темноте со двора усадьбы незамеченным и то не удалось. Сначала тякнул Иртыш, и пришлось на него шикнуть. Тут же непонятно откуда вынырнул дворник Семенович с ружьем, а за ним Гришка Суриков нарисовался — Потом со стороны четырехэтажки сторож вот строителей осведомился, все ли у нас в порядке. Пока ему отвечали, выскочили остальные охраннички. «Е-мое, Саша, тихая украинская ночь, но сала хрен ты перепрячешь. Уж полночь на часах, а здесь массовка вооруженного народа». Поблагодарил всех за доблестную службу. А что еще оставалось? И попросил не обращать на меня внимания, мол, захотелось проветриться, погуляю чуть-чуть и вернусь. улыбались и разошлись. Наверное, решили, начальство на свидание собралось. Ну, это их проблемы. Пускай, думают, что угодно. Мне без разницы. Лишь бы не узнали, куда я реально направляюсь. Через несколько минут похода по ночному Красноярску появилось чувство какой-то неуютности. В темноте город здорово преобразился и выглядел немного пугающе. Вроде обстановка обычная, и улицы окружающие прекрасно знакомы. а неприятный холодок волной по спине периодически пробегает. Луна сквозь тучи почти не видна, темень кругом, хоть глаз выколи. И, признаюсь, это довольно сильно напрягает. Нервы уже гитарными струнами натянулись, так и ждешь, что какая-нибудь гадость прилетит тебе из темноты прямо в лоб, а ты ее тут как дурак без каски встретишь. Вероятно, это последствия моих шпионских замыслов. Шёл бы просто водку с друзьями пить. Таких мыслей не возникло бы. О, Сашок, да ты же после полуночи дальше двора и не ходил ни разу. Ночёвки на островах и с ребятами не в счёт. Не до однако. Срочно нужно отрабатывать навыки ночной охоты. Иначе постоянно будешь ночью мандражировать и любых шорохов пугаться. Мамой клянусь, это не последняя твоя ночная вылазка. Вот гадство, ещё и собаки б сполошились... — Всего один раз споткнулся, они уж минут пять успокоиться не могут. Все лают и лают. — Да, Саша вынужден констатировать. Диверсант из тебя получился отвратительный. Полгорода разбудить мудрился. — Встряхнись, настройся на дело. Первый объект совсем рядом. Ты — ужас, летящий на крыльях ночи. Шаги твои легки, враги твои трепещут. — Черт, мне кажется, или действительно кто-то сзади крадется. — Так. Быстро приседаем в темном углу возле забора и замираем. Рукоятка ножа привычно скользнула в руку. Через пару секунд напряженной тишины с той стороны, откуда я пришел, послышался тихий шорох, а потом приглушенный шепот. «Командир, вы где?» «Только этого мне и не хватало. Неужели охраннички за мной последовать надумали? Или все же чужой кто?» «Так, не расслабляемся». Я постарался ответить в сторону, слегка прикрыв ладонью рот, чтобы не слишком выдавать свое месторасположение расположения. Береженого Бог бережет. Кто спрашивает? Да я, это Федька. Раздался уже ближе тонкий голосок. Да чтоб тебя, похоже, вождь пионеров каким-то макаром за мной увязался. Чуть не угробил балбеса. Пацан подошел, и я сердито спросил. Ты какого лешего тут делаешь? Увидел вы, со двора пошли и решил подсобить. В чем подсобить? «Так это, ворогов пограбить? Вдруг вы что, не усмотрите?» Я торопел. «Пограбить ворогов? Каких нафиг ворогов? Ну, тех, которых мы днем высматривали. О, не, господи, за что мне такое наказание? Грабить он, видите ли, собрался. Даешь твою медь! Начало ночи выдалось дебильнее некуда. Если так и дальше дело пойдет, можно спокойно домой возвращаться». «Ты хоть один здесь помощничек?» «А то! Разве же мы без понятия?» «Ой, не смеши с понятием он!» «Один ведь, наверное, в дровяном сарае сегодня спал?» «Да! Ну вот! А спал бы там с кем-нибудь из своих архаровцев, так всем скопом и поперлись бы вслед за мной!» Парнишка виновато опустил голову. «Бляха-муха! И что теперь прикажете делать?»